Дмитрий Семеник главная беда самоубийцы. Какими бы внешними причинами потенциальный самоубийца не объяснял свое желание уйти, на самом деле, если мы говорим о психически здоровом человеке, его уныние всегда имеет одну причину. Эта причина кроется в душе человека. Точнее, в одном совершенно конкретном ее качестве. Это качество называется гордостью. И эта же самая гордость является подлинной причиной большинства попыток самоубийства психически здоровых людей. Мое утверждение покажется удивительным, поскольку мы привыкли считать гордость одним из достоинств человека. Мы хорошо помним фразы «благородная гордость», «у тебя что, совсем гордости нет?» у человека должна быть гордость? Ответим сразу и решительно. Никакой благородной гордости не существует, только мерзкая и зловонная. И не должно быть у человека гордости, если он не хочет быть несчастным, ненавидимым людьми и когда-нибудь дойти до суицида. То светлое и благородное, что мы порой путаем с гордостью, Это человеческое достоинство, то есть сознание высокого достоинства того, что заложено в нас, как во всякого человека. Это, безусловно, доброе и очень нужное качество. А гордость совсем другое. Если достоинство говорит «я так же божественен, как и другие люди», то гордость шепчет «я лучше других». И достоин большего, чем многие. До революции 1917 года все знали, какая беда ⁇ это гордость. Но главари коммунистов поставили себе задачу сделать русский народ несчастным и бессильным. Для этого постарались перевернуть с ног на голову жизненно важные вещи. Так появились на свет неведомые дотоли, «благородная гордость», «благородная ярость» и другие подобные абсурдные слоганы. За время советской власти ложное благородство гордости настолько въелось в умы и культуры, что во избежание путаницы в современной духовной литературе для обозначения гордости используется не столь оболганный синоним – гордыня. Так что же такое гордость? Она же гордыня. И почему она приводит к унынию, а порой и доводит до суицида? Анатомия гордости. История появления гордости в мире такова. В сотворенном Богом мире не было никакого зла, одно лишь добро. А поскольку одним из свойств добра является свобода, иначе, что бы это было за добро, если бы оно творилось не по доброй воле, имели эту свободу и ангелы. Однажды величайшие из ангелов Решил, что ему мало быть ангелом, решил стать равным Богу и восстал против Творца. За ним последовала часть ангелов. Теперь мы знаем бывшего Деницу под именем Сатаны, а бывших ангелов как бесов. Они стремятся путем лжи привести людей в то же несчастное состояние, в котором находятся сами. обманом. Сатана склонил Адама и Еву к непослушанию Богу, и первые люди, покинув Бога, естественно, покинули и рай. Гордыня – это нежелание смириться с тем, что имеешь, и нежелание благодарить за все Бога. Именно эта злая страсть сделала сверкающего Деницу темным сатаной, свергла часть ангелов в ад изгнала людей из рая и стала причиной всех нынешних мучений человечества. Всей боли всех людей от Адама и до вас. И к боли каждого человека его гордыня имеет самое непосредственное отношение. Давайте детально рассмотрим, что делает с нами наша гордыня. Думаю, все слышали известную мудрость, счастлив не тот, Кто имеет все, что хочет, а тот, кто доволен тем, что имеет. Слышали-то мы слышали. И мы согласны с тем, что это действительно формула счастья. Но она нам не помогает. У нас не получается быть довольными тем, что имеем. Почему не получается? Потому что нам мешает гордыня. Гордыня говорит нам. Вон у того и у другого, есть то-то и то-то, а ты, чем хуже, бедный ты несчастный, как несправедливо к тебе жизнь. Почему же этот бог, если он есть, так жестоко обошелся с тобой? Таким образом, гордыня влечет за собой такие чувства и действия, как зависть, ропот на судьбу, жалость к себе. Согласитесь, что это довольно неприятные, мучительные чувства. Естественно, человек пытается избавиться от боли, причиняемой этими чувствами. Но каким образом? Вместо того, чтобы воздействовать непосредственно на свои чувства, на свою душу, удаляя из себя корень своих бед, гордыню, человек ищет облегчение в том, чтобы удовлетворить свою гордыню. То есть, чтобы улучшить свое положение которым недовольна гордыня. На самом деле человек-то доволен, а недовольна только его гордыня. Первыми сыновьями Адама были Каин и Авель. Авель был добрый человек, и его жертвоприношения были угодны Богу. Злова Каина мучила зависть. Каин мог успокоить свое сердце, победив гордыню доверием к Богу. Раз Бог показывает, что поступки Авеля более угодны ему, значит, они действительно лучше. Смирюсь и буду терпеть свою долю. Так поступал впоследствии один из потомков Адама, Иов, на долю которого досталось много испытаний и потерь. На все Иов говорил, Бог дал, Бог и взял, да будет благословенно имя Господне. Но Каин поступил иначе. Мучимый завистью, он убил своего брата Авеля. Стало ли Каину легче после этого? Успокоилась ли его гордыня? Конечно, нет. Ему пришлось бежать с женой от родителя в другую землю. Но куда он мог убежать от мучений своей совести? Мы с вами не убивали своих братьев. Но, мучимые гордыней, мы поступаем так же неразумно, как и Каин. Мы не боремся с причиной своих страданий – гордыней. Вместо этого мы мечтаем удовлетворить гордыню жертвоприношениями. Почему у других уже есть парни или девушки, а у тебя еще нет? Чем ты хуже? Тебе даже нечем похвастаться перед друзьями, шепчет нам гордыня, и мы совершаем грех блуда, от которого у нас отнюдь не прибавляется счастье, вовсе даже наоборот. Почему у них есть деньги и то, что на них покупается, а у тебя нет, бедняжка, терзает нас гордыня, и мы совершаем нечестные поступки с целью обогащения, либо Вместо профессии по душе, выбираем профессию по поприбыльней. Делает ли это нас счастливее? Еще никто не обрел счастья, потеряв себя. Да, они плохо поступают, воруют, принимают наркотики. Но почему им можно, а тебе нельзя? Спрашивает гордыня. И мы, следуя дурному примеру, ломаем себе жизнь. «Почему у нее такой хороший муж, а у меня никого?» «Хочу этого мужа», — шепчет гордыня женщине. И та бросается отбивать чужого мужа. Если получится, то ей не позавидуешь. Да и если не получится, тоже. «Ты достоин любви и почитания масс», — говорит гордыня. И не имеющий таланта человек, карабкается на эстраду. На посмешище знатоков и историй. Ты достоин власти, врет гордыня, и не умеющий управлять собой человек рвется в политику, чтобы управлять миллионами. Гордыня делает мучительной любую попытку вытерпеть что бы то ни было. Почему ты, такой хороший, такой великий, должен это терпеть? Откуда вообще взялась эта боль? Она совершенно не входила в наши с тобой планы. Мы планировали великий путь, сплошных удач, побед и наслаждений. Нет, это просто невыносимо. Я не хочу это терпеть. Врачи говорят, что мне вредно пить. Но я хочу, другим-то можно, а я чем хуже. Слышит человек голос гордыни и через некоторое время умирает от цирроза. Да уж, все эти «хочу», «не хочу» используются гордыней против нас очень ловко. Хочет она всегда того, чего нет, а не хочет того, что есть. Так мы падаем все ниже, теряем радость, теряем себя. Неизбежно встречаемся с ситуациями, когда даже наша готовность Бросить на черный алтарь ненасытной гордыни все, что угодно, не помогает нам. Любовь, совесть, честь, дружба уже брошены. Но гордыня этого мало. Она ставит нас в такие ситуации, когда мы просто бессильны что-либо сделать. Она мучает нас неприятием наших родителей. Но мы бессильны поменять их. Она мучает нас желанием завоевать любовь какого-то человека или группы людей. Но любовь можно завоевать только любовью, а у нас нет любви. Потому что где сильна гордыня, там любовь не живет. Много бывает ситуаций, когда мы ничего не можем сделать. И тогда мы впадаем в уныние, как самолет в штопор. Буксуем, как бульдозер упершийся в гранитную скалу. Это и есть депрессия. Тем временем родоначальник гордыни Сатана не бездействует. Это именно он подбрасывал нам те мыслишки, которые вместе с унаследованной от предков гордыней довели нас до такого плачевного состояния. Но это мучение еще не предел желаний Сатаны. Его цель – Довести нас до самоубийства, чтобы высшее творение Бога, обладающее божественным достоинством, созданное для рая, для радости, оказалось в аду с предателем, бывшим Деницей. Достаточно мы шли на поводу у тех, кто желает нам зла. Хватит, хватит воевать с ветряными мельницами и завоевывать призрачные страны. Давайте, наконец, займемся настоящим решением своих проблем и обратим наше оружие против корня всех бед. Гордыни. <музыка> Сила смирения. Качество, противоположное гордости – смирение. Именно оно и является самым сильным антидепрессантом в случае неэндогенной депрессии, то есть уныния. Смирение только на первый, очень невнимательный взгляд может показаться чем-то непривлекательным и похожим на слабость. Это не так. В смирении – сила. Чтобы смириться, нужно приложить силу. И когда человек смирится, он становится еще сильнее. Помню, на одной из своих работ я пожаловался своей начальнице, что мне, маленькому начальнику, приходится много чего терпеть от коллег и подчиненных. Ее ответ тогда удивил меня. Чем выше поднимаешься, тем больше приходится терпеть. Я присмотрелся и увидел, что действительно, чем выше место, тем больше у человека всяких трудностей. И нужно немалое смирение, чтобы, избегая разрушительных эмоций, успешно управлять собой и людьми. О том же говорят и русские пословицы. «Не поклонясь до земли, и гриба не подымешь». «Живи смирнее, так будет прибыльнее!» «Живи смирнее, всем будешь милее!» Сейчас моя бывшая начальница возглавляет одну из крупнейших промышленных компаний России. Хотя ей нет еще и сорока, ее годовая зарплата исчисляется миллионами долларов. Думаю, что это не предел ее карьеры. А чего достигает в работе гордый? Гордый – значит обидчивый. А пословица недаром гласит – на обиженных воду возят. Гордый – дважды в проигрыше. И работа у него всегда самая тяжелая и низкооплачиваемая, да еще и обида всегда рвет душу. Посмотрим на боевую ситуацию на войне или на улицах, российских городов, где обстановка все ближе к военной. Побеждает не тот боец, который громко кричит, ругается и впадает в гнев после первого бранного слова в свой адрес, а тот, кто спокойно пропускает всю ругань мимо ушей и действует тогда, когда сам считает нужным. То же и в личных отношениях, даже в личных особенно. Гордый человек вообще ни с кем не может ужиться, а смиренный сохраняет не только внешнюю сторону отношений. Он сохраняет в себе и в другом человеке самую суть отношений любовь. Гордый человек, как лужа. Брось в нее камень, она вся и расплескалась, забрызгав окружающих грязью. А смиренный человек, как море. Оно поглотит. Любой камень бесследно, даже круги по воде не пойдут. Это над гневом гордого человека, смеется пословица. Гремит гром не из тучи, а из навозной кучи. Смирение и кротость, наоборот, в почете. Кто гнев свой одолевает, крепок бывает. Господин гневу своему, господин всему. Лучше самому терпеть. Чем других обижать, ничто не может огорчить смиренного. Он всегда готов ко всему. Все принимает как должное. Говорит преподобный Ефрем Сирин: Кроткий, принимая на себя все удары, остается твердым. Во время ссоры спокоен. В подчинении веселится, не уязвляется гордыней, в уничижении, радуется, заслугами не превозносится. Не кичится, со всеми живет в мире. Конец цитаты У него не то что депрессии, даже плохого настроения не бывает. Человек смиренный живет на земле, как в Царстве небесном, всегда весел и спокоен и всем доволен, говорит преподобный Антоний Оптинский. Как научиться смирению? Как же победить в себе гордыню и развить смирение? Для начала нужно понять один важный закон жизни. Случайностей не бывает. Все, что с нами происходит, буквально все, как бы мало или велико оно ни было, является средствием нашей жизни до этого момента и направлено к нашему благу. Все, что не делается, к лучшему – одна из сторон этого закона. В Евангелии есть удивительные слова Христа, обращенные к людям. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц.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 О том же говорит и пословица: Не Отец до да детей, как Бог до да людей. Поэтому все, что Он делает, направлено к нашему благу. А если все внешние воздействия на нас направлены к лучшему, то разве может случиться что-то такое, на что мы должны огорчаться? Нет, ничего такого с нами случиться не может. Но почему же тогда? С нами происходят всякие неприятности и несчастья. Если верить гордыне, которая говорит нам, что мы самые великие и прекрасные, то причин неприятностей мы никогда не поймем. Но взгляд гордыни ложный, фальшивый. Трезвый, честный взгляд – это взгляд смирения. Смирение говорит нам, что у нас – как и у всех остальных людей, есть много недостатков. Нам будет тем лучше, чем меньше у нас останется этих недостатков, чем совершеннее мы станем. Именно этого желает нам Господь, попуская нам все эти неприятности. Именно «попуская», то есть «допуская», а не «посылая», потому что Подлинной причиной несчастий является наша предыдущая жизнь и наши недостатки. Как же связаны наши недостатки с этими неприятностями? И как эти неприятности помогают нам совершенствоваться? Рассмотрим несколько типичных примеров. Сюжет первый. Человек в юности был жесток. Часто причинял душевную, а порой даже физическую боль, близким людям. Однажды на улице его жестоко избили, сломали позвоночник. Около года он пролежал в больнице, многое вытерпел. Он мог ожесточиться на судьбу и людей, но все правильно понял, переосмыслил и, пережив страдания, стал более сострадательным и бережным к людям. Сюжет второй. Девушка часто меняла мужчин. В конце концов, она вышла замуж за мужчину, которого увела из чужой семьи. Через несколько лет он ушел от нее к более молодой. Она пережила очень тяжелый период в жизни. Она могла озлобиться на мужа и судьбу, но сумела принять это как результат своих прежних ошибок. Она раскаялась в них и стала жить целомудренно, ожидая уже по-настоящему своего человека. Сюжет третий. Человек был чрезвычайно жаден до денег. Он ценил деньги не только выше чести, но даже выше любви. Все силы, весь ум он направлял на то, чтобы разбогатеть. Но почему-то У него это получалось хуже, чем у тех, у кого было меньше жадности. Все его предприятия рано или поздно терпели крах, едва приблизившись к успеху. Он мог потратить на эту безумную гонку всю свою жизнь. Но после очередного краха он сумел смириться с тем, что не станет богатым, и стал гораздо счастливее. А потом и деньги пришли. Сами. В третьем сюжете целью могли быть не деньги, а слава, власть или возможность реализации таланта в своих личных целях. Итог 1. Сюжет 4: Человек родился инвалидом. Он мог передвигаться только на инвалидной коляске. Он слышал чудесные истории о том, как здоровые красивые девушки влюблялись в инвалидов и выходили за них замуж, после чего в прямом и переносном смысле всю жизнь носили их на руках. Годы шли, он искал такую девушку, но не находил. Мечты таяли. Он мог впасть в уныние, спиться или покончить с собой. Но он смог смириться с судьбой. Вместо любви девушки он нашел любовь Бога, и душа его стала прекрасной. Жизнь внешне осталась скудной, но внутренне стала радостной. Позднее он понял, что внешнее уродство было средством украшения его души, которая была слишком гордой и поэтому не могла любить. Это уродство исцелило его от гордыни и сделало счастливым. Если бы он родился здоровым, то в результате прогрессирования гордыни он бы покончил с собой в 15 лет. Надеюсь, вы обратили внимание на то, что в каждом сюжете в критический момент у человека был выбор – озлобиться еще больше или смириться. Это очень важно. Мы – свободные люди и всегда выбираем между злом и добром. Никакое несчастье само по себе не делает нас лучше, если мы сами не приложим своего ума и своих усилий. Но даже если мы все понимаем и хотим смириться, у нас может не хватить для этого собственных сил, а точнее, наверняка не хватит. Потому что гордыне содействует сила врага, сила злых духов. И нам, чтобы победить ее, необходима противоположная, божественная сила. Она всегда готова прийти к нам на помощь. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Никакое хорошее дело нельзя совершить успешно если действовать лениво или бездумно. Та работа над собой, о которой мы говорили, должна совершаться вдумчиво. Принцип работы простой. Мы должны делать противоположное тому, чего хочет от нас гордыня. Как правило, она хочет от нас ропота на Бога, уныния, злых чувств к другим людям. Противоположностью будут благодарность Богу, радость, и добрые поступки по отношению к тем, на кого мы хотим рассердиться. Суть смирения выражается в короткой молитве «Слава Богу» или «Слава Богу за все». Поэтому, когда нам хочется крушить, ломать, плакать, драться и тому подобное, будем вместо этого наперекор своей гордыне говорить «Слава Богу за все». Таким образом, мы и свою волю приложим наперекор гордыне и призовем на помощь Божью силу. Начать можно с малого. У всех у нас бывают мелкие ошибки, когда что-то падает из рук, или мы обо что-то ударяемся, или обнаруживаем, что что-то забыли или потеряли. Обычно в таких ситуациях гордый человек ругается. Приучим себя в такие моменты вместо ругательства говорить «Слава Богу!». Это совсем не трудно. И произойдет чудо. Через несколько месяцев вы увидите, что такие мелочи уже совершенно вас не огорчают. Вы сохраняете мирное настроение. Это и есть начало смирения. благодарные молитвы можно победить любую беду, любую скорбь. Что же касается каких-то наших глобальных планов, желаний, мечтаний? Нам будет гораздо лучше, если к этому всему у нас будет просто-напросто реалистичный трезвый подход. Допустим, полководец составляет план сражения. У него есть точная карта местности, точное знание своих сил и их расстановки, и довольно точное знание сил противника. Обладая всеми этими знаниями, а также знанием тактики военных действий, полководец может составить такой план битвы, который принесет победу. А теперь посмотрим на себя. Хорошо ли мы знаем себя, свои добрые и злые качества, свои предельные возможности, Все свои таланты. Понимаем ли мы, насколько наши желания соответствуют нашим реальным потребностям? Насколько нам известны закономерности жизни? Насколько хорошо мы знакомы с теми силами, которые нам противодействуют, стремятся нас мучить и довести до самоубийства? Если во всех этих вопросах вы вполне информированы, то у вас есть хорошие шансы составить такой план, который сбудется. Но проблема в том, что вряд ли это так. Ведь мы ослеплены гордыней и мало интересуемся тем, что действительно имеет значение в этой битве. Поэтому наши мечты имеют мало шансов на осуществление. Дай Бог нашему теляти волка съесть говорит народная мудрость это планы полководца перед которым карта равнины, хотя на самом деле биться придется в горах. Представление о своих силах у него преувеличенное, а о противнике сильно преуменьшенное. И он не знает, что может позвать на помощь союзника мощная армия которого в получасе пути и ждет только сигнала Не будем тратить силы на составление глупых, нереальных планов, которые неизменно разрушатся. То, что до последнего мига будет нам казаться победой, непременно обернется поражением. Лучше постараемся узнать те планы, которые есть о нас, у того союзника, который знает все, располагает самыми точными картами, а армия его неуязвима,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 Вместо того, чтобы говорить «Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое». Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Послание Иакова, глава 4, стихи с 13 по 16. Книга-притч гласит «Много замыслов в сердце человека». Но состоится только определенное Господом. Книга притч Соломоновых, глава 19, 21 стих. О том же говорят и русские пословицы: Все в мире творится не нашим умом, а Божьим судом. Жилами не нажить, чего Бог не даст, силой у Бога не возьмешь. Человек так, а Бог инок. Ты к худшему а Бог к лучшему. Не так живи, как хочется, а как Бог велит. Без Бога не до порога. У вас в жизни непременно будут успехи, будут достижения целей, будет счастье. Но все это будет только тогда, когда вы начнете согласовывать свои цели и поступки с Божьей волей. Нравится вам это или не нравится – А должно бы нравиться, но это так. Давид, который победил богатыря Галиафа и позднее из простого пастуха стал величайшим царем могущественного царства, знал, что говорил, когда сказал: « Предай Господу, путь твой, и уповай на него, И он совершит и выведет как свет правду твою, и справедливость твою как полдень. Покорись Господу, и надейся на него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребляются, уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36, стихи 5-9. Давид говорил это на основе своего опыта а больше успехов, чем у него, добиться невозможно. Но прежде чем устремляться к вершинам, нам необходимо смириться с тем, что имеем. Да, у вас в результате депрессии может не быть сил, но нужные вам силы есть. Они есть у Бога. И Он будет рад дать вам их. Он этого хочет. Только перестаньте клеветать на Него, жаловаться и роптать. Попросите у Него прощения за весь свой ропот и доверьтесь Ему. И придите под защиту Отца, чтобы Он исцелил ваши раны. У Христа за пазухой хорошо. Жил на земле человек,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 Исполнитель песни Светлана Копылова